Третье. Для того, чтобы урожай был обильным, недостаточно, чтобы осуществлялось одно только мистическое влияние женщин. Следует также считаться, как мы уже увидели, и с влиянием предков, которых стараются расположить к себе любыми способами. Молитвами, заклинаниями, подношениями, жертвами, постами, танцами, декламацией преданий. Кроме того, во многих обществах необходимо еще и личное влияние вождя. Речь идет о своего рода действии и присутствии, сравнимом с действием металла при катализе. Вождь представляет собой необходимого посредника между социальной группой и силами невидимого мира, от которых зависит плодородие почвы и растений. Если же вождь не исполняет эту свою обязанность, то эти силы, среди которых следует поместить и предков, становятся враждебными, либо даже просто безразличными. а племя оказывается под угрозой голодной смерти. Этим объясняется, по крайней мере частично, то почти неодолимое нежелание некоторых вождей принимать христианство. Мафу, вождя Масута, прежде всего удерживали его функции вождя. В этих краях с этим титулом связываются общественные функции, природа которых зачастую мало согласуется с принципами и правилами слова Божьего. там, где большинство населения до сих пор составляют язычники, объявить себя христианином означает для вождя в какой-то мере отречься от своего титула. «Дождитесь моей смерти», — говорил один из вождей на островах Уоллес, «и вы беспрепятственно сможете трудиться над обращением острова. Ведь это наши боги заставляют расти каву, кокосовую пальму, банановое дерево и так далее». поскольку в стране белых этих растений не существует. Следовательно, если я отрекусь от их культа, мне надо опасаться навлечь этим на страну голод». «Ваш бог», — говорил миссионеру король острова Увиа в том же архипелаге, «ваш бог смог сделать деревья вашей страны». Однако не он сделал каву. И этот король не только ограничивал могущество Господа. Исходя из разнообразия растений, Он сделал вывод о существовании множества богов. По его мнению, каждое растение имело своего собственного создателя, который ничего не мог сделать в отношении других растений. Как известно, первобытный менталитет является прежде всего конкретным и в очень малой степени концептуальным. Ничто ему так не чуждо, как идея о едином и всеобщем боге. Это мышление оперируется причастностями и исключениями. У туземцев острова Олес есть своя земля, которая в некотором роде составляет часть их социальной группы вместе с растениями, растущими на ней, животными, которые там обитают, предками и невидимыми силами, от которых зависит процветание группы. Общество белых, которое они мыслят себе по этому же образцу, не имеет ничего общего с их собственным. Следовательно, ни вожди белых, ни невидимые силы их группы, которые белые называют богом, ничего не могут сделать для процветания островов Уоллес. Один только туземный вождь обладает таким качеством, которое обеспечивает это процветание и в течение его жизни, и после его смерти. На острове Киририна в архипелаге Тробриану Наш влиятельный вождь Булитара спросил меня однажды, обладаю ли я этими оккультными способностями. Когда же я ответил ему, что не стремлюсь к этому, он сказал мне, «Кто же делает ветер, урожай и дождь в твоей стране?» Я ответил, «Бог». «А», — сказал он, — «это верно. Бог выполняет эту обязанность для твоего народа так же, как я делаю для своего. Бог и я, мы оба равны». Он произнес все это спокойно, с видом человека, который только что дал весьма исчерпывающее объяснение. Один верховный вождь, пишет далее Браун, постоянно исполнял, как утверждают туземцы, жреческие функции, то есть он говорил, будто находится в постоянной связи с табаранами, духами, и благодаря их влиянию он обладает способностью вызывать дождь или солнце, попутные или встречные ветры, болезнь или здоровье, победу или поражение на войне и вообще насылать милости или бедствия, которых от него просили, за достаточно высокую плату. Одним словом, он был непосредственно связан с невидимым миром. Это бесценная привилегия объясняет тот неоспоримый авторитет, которым он пользовался, религиозное почтение, которое ему оказывали, сверхчеловеческие способности, которые за ним признавали, и которые он сам себе приписывал. Как великолепно показал сэр Джеймс Фрейзер, он представлял собой нечто вроде живого бога. Часто эта личная мана вождя передается всему, что с ним соприкасается, и чтобы получить исходящее от него благотворное влияние, его будут просить, так сказать, материализовать это влияние, с тем, чтобы его можно было унести с собой. Раджапа по имени Брук, пользовавшийся среди даяков невиданным престижем, сам рассказывал об обращенных к нему просьбах. Когда я сижу на циновке, они по одному подходят и прикрепляют мне к руке маленькие колокольчики, приносят кокосовый орех и просят меня плюнуть внутрь. Мне дают белую курицу. Я встаю, встряхиваю ее, говоря, да будут даяки счастливыми. Да будут обильными их урожаи, пусть вовремя поспевают плоды их деревьев, рождаются у них мальчики, пусть в домах их будут большие запасы риса и тому подобное. Когда заканчивается эта молитва, начинается танец. Они моют мне руки и ноги, а потом этой водой окропляют свои дома и сады. Потом они зарывают на своих полях золотую пудру и белую ткань, которая находится при них. Причем и то и другое приношу я. Наблюдатель того же времени, сообщая о подобных действиях, говорит, почему даяки столь неукоснительно их исполняют. Когда господин Брук посещает их жилища, каждый, вместо того, чтобы взывать к нему, приносит немного риса, который собирается посадить в наступающий сезон. Ему также передают женские ожерелья, которые вымачивались в заранее приготовленной смеси. Он встряхивает их над небольшими сосудами, где лежат семена. Считается, что таким образом он делает их очень плодородными. Весьма любопытно видеть здесь мистическое влияние женщин, соединенное с влиянием великого вождя. Другие племена, слишком далеко живущие для того, чтобы он мог их посетить, присылают посланцев попросить у него маленький кусочек белой ткани и немножко золота или серебра, которые они закапывают в почву на своем участке, чтобы достичь того же результата. Когда он входит в деревню, женщины моют ему ноги, вначале в воде, потом в молоке свежего кокосового ореха, и, наконец, снова в воде. И вся эта жидкость, бывшая в соприкосновении с его персоной, сохраняется для того, чтобы ее распределили между посадками. Полагают, что она обеспечит богатый урожай. Однажды я заметил, что урожай риса у племени Самбан был скудным, на что вождь немедленно ответил, что по-другому и быть не может, поскольку Раджа никогда к ним не приходит, и попросил меня замолвить перед Раджой слово, чтобы он пришел к ним, и это устранит причины, наносящие вред их урожаю. На Суматре, неподалеку от озера Тоба, ветры получают название по той стороне неба, откуда они приходят, или же их называют по имени вождя этой области. А это доказывает, что Батак не видит только в своем вожде абсолютного повелителя людей и вещей. Вождь в какой-то мере божественен, или по меньшей мере представитель божества. Люди не могли понять того, что мы утверждали, будто не имеем над ветром никакой властью. В обществах Южной Африки коллективные представления того же рода вызывают к жизни и аналогичные обычаи. Пусть, например, королю народа Матабелы, которого считают повелителем как небес, так и земли, не удается заставить благодетельный и живительный дождь падать на землю так регулярно, как того желают. Люди сразу же начинают волноваться. Говорят, что так происходит потому, что сердце у короля разгневано или больное, или же «черная». Все эти выражения употребляются одинаково. Он не даст дождя до тех пор, пока эти чувства не сменят другие, более приятные. Прежде всего, он надлежит обнаружить причину такого настроения. Почти всегда ее находят в том, что определенный город или определенная округа совершили какое-то нарушение, то есть поступок, который не понравился королю. Тогда следует искупление – то есть в большинстве случаев избиение вождей, разрушение города или городов, пленение или бегство, куда попало женщин и детей. Совершенно необходимо, чтобы печаль короля прошла. Это единственный способ положить конец бедствиям, которые несет засуха. Из этого наблюдения следует, что благотворное воздействие вождя на окружающую природу, в данном случае на дождь, видимо, зависит не только от его воли, но и от состояния его сердца. Сердце может быть черным, потому что либо в окружении короля, либо где-то далеко, но было нарушено важное табу. И хотя король об этом может и не знать, это нарушение оскорбило невидимые силы. Следовательно, речь идет именно об исходящем от вождя мистическом влиянии, о личной мане, которую он излучает вокруг себя. Сама же эта мана возникает в результате его причастности к невидимому миру. Четвертое. Теперь, после такой мирной деятельности, как земледелие, обратимся к войне, весьма частого занятия во многих низших обществах. Первобытный менталитет и здесь толкует факты аналогичным образом, а военные успехи связывает с зависимостью от схожих сопричастий. Они, индейцы Новой Франции, Похоже, признают судьбу, когда речь идет о войне. Победу в ней они переписывают не силе и храбрости своих воинов, не правильным действиям своих вождей, а только судьбе или маниту, который, когда ему вздумается, отдает один народ на съедение другому. Вот ради этого они и голодают в надежде, что этот маниту заговорит с ними, покажется им ночью и скажет. Я отдаю тебе на съедение твоих врагов, иди за ними. У индейцев Крик, во главе выступавших из города военных отрядов, всегда находился человек, доказавший свою храбрость и отличавшийся ловкостью. Другой, которого называли Хобайя, прорицатель, сопровождал эти набеги. Это был знаток заклинаний и магических действий, которыми он мог ослабить врага и лишить зрения его воинов. Он также умел предсказывать события и определять, закончится ли рейд или охотничья экспедиция успехом или нет. Следующий рассказ показывает слепую веру тех же индейцев в невидимые силы, которые должны привести их к победе. Крик замышляли нанести смертельный удар черноногим, и с этой целью они собрали все наличные силы, превышавшие 800 человек. Прежде чем отправиться на врага, они прибегли ко всевозможному фокусничению и колдовству, чтобы обеспечить успех экспедиции. Было решено, что во главе войска встанет молодая девушка с завязанными глазами, и что она повсюду станет для воинов проводником. В случае успеха героине предстояло стать женой самого доблестного бойца. Порешив на этом, они выступили в путь, преисполненные уверенности, а также самомнение, ведомое своим необыкновенным проводником через горы и долины, реки и болота. В один день она направлялась на север, а на другой – на юг или на запад. Но эта разница в направлениях мало что значила, потому что люди считали, что ее направляет маниту войны, и крик день за днем шагали вслед слепой индианки. Тот, кто должен командовать, сообщает Шарли Вуа в Канаде, Не помышляет поднять воинов, пока не поголодает несколько дней. В течение этого времени он вымазан черным, почти ни с кем не разговаривает, день и ночь вызывает своего духа покровителя и с особым тчанием следит за сновидениями. Затем греют воду, отмывают вождя, укладывают ему волосы, намазывают их жиром или раскрашивают. Его облачают в самую красивую одежду, а на лицо ему... Наносят разноцветную раскраску. Украшенный таким образом, он глухим голосом поет свою песнь смерти. Воины его, то есть все те, кто вызвался его сопровождать, поскольку никого не принуждают, после этого один за другим также запевают свою песнь войны, потому что каждый имеет свою собственную, которую не разрешается петь никому другому. Есть также песни, принадлежащие каждой отдельной семье. Затем совещаются. За пением следуют танцы, довольно быстрые движения, изображающие иносказательно военные операции и всегда ритмичные. Церемонию завершает пир. Все эти подготовительные действия, продолжающиеся и в последующие дни, вплоть до выступления воинов в поход, носят мистический характер и имеют целью обеспечить им поддержку невидимых сил. После выступления в поход людей одолевает все та же забота. Они из всего извлекают предзнаменование, а их шарлатаны, которым надлежит их объяснять, ускоряют или замедляют переходы, как им заблагорассудится. Лагерь устраивают задолго до захода солнца, и перед лагерем обычно оставляют обширное пространство, обнесенное частоколом, или скорее чем-то вроде решетчатого забора, на котором укрепляют манитул. Фетиши, обращенные в ту сторону, в которую намереваются идти. В течение часа к ним вызывают и точно так же поступают по утрам, прежде чем сняться с места. После этого считают, бояться нечего. Духи взяли на себя целиком всю охрану, и все войско спокойно спит под их защитой. Во вражеской местности огня больше разводить нельзя. Нельзя больше кричать, нельзя охотиться. Даже разговаривать между собой следует только знаками. Индейцы Северной Америки пользовались языком жестов. У кафров Южной Африки социальная структура и экономические условия отличались от тех, что существовали у иракезов и гуронов. И тем не менее, полностью учитывая эти различия, можно сказать, что войну и там представляли и вели аналогичным образом. Вождь Зулусов... прежде чем сразиться с другим вождем, воздействовать на него своей магией. Добывают какую-нибудь принадлежащую ему вещь. Первый вождь моется интелези, водой в которой настояны различные растения для того, чтобы одержать верх в сражении. И действительно, второй вождь оказался побежден намного раньше в силу того, что, заладев каким-либо принадлежащим ему предметом, его заколдовали. И если убежал скот врага, то вождю приносят его помет и куски земли, на которых отпечатались следы, чтобы вождь все это перемешал, словно маслобойкой, и сел сверху. Тогда воины говорят, вот теперь вождь сидит на них, он уже съел их, мы их найдем. Когда же они находят животных, то говорят, доктор вождя действительно доктор. В этом мы вновь видим склонность первобытного менталитета считать реальным и уже совершающимся будущее событие, в котором он в силу мистических причин вполне уверен. Поскольку были совершены непогрешимые магические операции, вражеский вождь уже сейчас побежден, а его скот с этого мгновения уже захвачен. Победа не только подготовлена и заранее изображена, она в буквальном смысле уже одержана. Исход войны решается не на поле боя, где сходятся воины. Результат уже получен в области невидимого. Таким образом находят свое объяснение странные жертвы скота, о которых пишет Лихтенштейн. Они совершаются жрецами в преддверии войны. Их цель – защитить этих животных, владения которыми часто является единственной причиной войны от опасности быть силой, захваченными врагами. Вождь заранее противопоставляет свою магию предполагаемой магии противника. Сикукуни привел в действие своих колдунов, тоже сделал со своими и мапох. Каждый из них попытался разбить силы своего врага, используя для этого сверхъестественные средства. К великому ужасу Матабеля однажды утром они увидели у ворот своего города корзину с огромной головой носорога. смотревшую на них с угрожающим видом. Было необходимо, чтобы колдуны вывели этого ужасного гостя из вредоносного состояния. Во многих африканских обществах наблюдается поистине страшная магическая практика, путем которой, как полагают, можно уничтожить врага. С пленника сдирают кожу и после выделки пользуются ею в жертвенных церемониях. Кой я наблюдал убороться действия, чрезвычайно похожие на те, которые мы только что видели у индейцев крик, а именно, руководство военным походом доверяется молодой девушке, которую, как считают, направляют невидимые силы. Молодая девушка не маркетантка полка, она его предсказательница. Избранная путем бросания гадательных костей, Она является толковательницей богов. Без нее ничего не предпринимают. Она подает сигнал к выходу и остановке. Она несет рог, содержащий военные снадобья и амулеты. Она всегда во главе авангарда и никому даже во время отдыха не позволяется проходить перед ней. Если она устанет или заболеет, ее должны нести молодые люди. Когда воины оказываются перед лицом врага, именно она дает первый выстрел из ружья. И в течение всего времени, пока продолжается сражение, ей не разрешается ни спать, ни сидеть, ни есть, ни пить. По возвращении домой юная прорицательница в награду за оказанные ею услуги станет одной из Маури, одной из жен короля. Гонга колдуны играют на войне такую же роль, что и в Северной Америке и Южной Африке. Во время принятия решений они арбитры, особенно в том случае, когда неопределенность результата заставляет колебаться. Они благословляют, они проклинают, они призывают бедствия на врага. И зная о том, что у них есть соперники, то есть другие колдуны, они путем заклятий стараются убить их. Они хвастают тем, что благодаря особым откровениям они знают о победах и поражениях, умеют проникать в глубь сердец, а также тем, что обладают полным знанием того, что происходит даже в ином мире. Приближение войны между двумя деревнями является сигналом к оживленной деятельности среди колдунов. Нужно, чтобы их знание будущего открыло им, каким будет исход готовой завязаться борьбы. Надо приготовить амулеты для защиты воинов от огнестрельного оружия, копий, стрел и тому подобного. Как представляют себе бангала, голубые белых офицеров как раз и предназначены для того, чтобы помешать тем, кто стремится ранить их. Они тоже амулеты. И саму храбрость они объясняют, обращаясь к магической причине. Как это получается, что Белый не испытывает страха? Ведь он такой слабый, ведь ему не по силам бороться с нами. Нужно, чтобы он владел талисманом, который делает его неуязвимым. Следующий разговор прекрасно показывает, что именно думают в подобных случаях туземцы. Они считали, что у нас есть снадобья, делающее нас, если не неуязвимыми, непобедимыми. Вот тому доказательство. Спустя некоторое время после нашего прибытия в эту страну я сидел рядом с Манкокве. Наш врач дикинсон был вместе со мной. Внезапно вождь стал очень дружелюбным. Он обнял меня рукой за шею, и я понял, что он собирается меня о чем-то спросить. Наконец он сказал мне, «Это и есть ваш колдун?» Да." «Скажи ему, чтобы он дал мне ваш снадобье для войны». Я от души рассмеялся и ответил, что у нас нет такого рода снадобий. Он ничуть этому не поверил и продолжал. «Это неправда, у вас оно есть, оно должно быть у вас, но вы не хотите мне его дать. Прошу тебя, скажи ему, чтобы он сделал это». «Я говорю правду», — возразил я, — «мы англичане». Обладаем только одним военным снадобьем, отважным сердцем. Он отказывался мне верить и добавил, нет, это неправда, этого не может быть. Вот я, например, мое сердце отважно, но где же преимущество того, у кого отважное сердце? Отважное сердце само по себе ничего не значит. У людей Манганджа отважное сердце. Их страна захвачена народом Аджава. Манганджа выступают, чтобы сразиться с ними, но как только видят врага, обращаются в бегство. Почему? Не потому, что у них нет отважных сердец, а потому, что у Аджава есть более сильное, чем у них, военное снадобье. Ну что ж, ваше военное снадобье еще более сильное, чем у Аджава. Англичане обратили их в бегство. Оно настолько более сильно... что если один единственный англичанин выступил бы против всех Аджава вместе взятых, то он вынудил бы их спасаться бегством. Прошу вас, дайте мне вашего военного снадобья. В представлении этого вождя, следовательно, есть единственное возможное объяснение победы англичан. Любое другое вызывает в нем недоверие. Храбрость англичан не объясняет их превосходство, но и их пушки или военный опыт не делают его более понятным. Война – это борьба колдунов против колдунов, чар против чар. Победа достается тому, у кого самое сильное военное снадобье. Упомянутый случай доказал, что им обладают англичане. Правда, Роули отрицает это, но ведь это значит отрицать очевидное. Впрочем, естественно, что англичане не желают делить с кем бы то ни было, это замечательное снатобье, Туземный вождь, видя, что ему отказывают, не удивляется. Из этих почти повсюду встречающихся представлений следует, что хорошо подготовленная война уже как бы выиграна. Победитель, его следует назвать именно так, потому что победа ему уже обеспечена, не должен встретить сопротивление. Оружие врага промахнется, глаза его будут ослеплены, Члены откажутся ему повиноваться, скот его будет захвачен и тому подобное. Обычно нападение совершается на рассвете, внезапно. Это обычная форма боя в низших обществах, исключения очень немногочисленны. Первобытные люди не знают организованного сражения. Сама мысль об этом им кажется смешной. Я вспоминаю, как один из вождей спросил меня, как мы ведем войну, и насколько он был изумлен, когда я описал ему стреляющих из ружей людей, выстроенных в ряд друг напротив друга. Он с любопытством спросил меня, находятся ли эти люди вне досягаемости огня, и на мой отрицательный ответ воскликнул. «В таком случае вы поразительные глупцы». Потом ему захотелось узнать, где находится командир. «О», — ответил я, — «он остается позади и посылает людей в бой». Это вызвало взрыв хохота. Их способ ведения войны совершенно иной. Бичуаны, например, потихоньку подходят к деревне, которую хотят взять, полностью ее окружают, а около двух часов утра, когда сон крепче всего, они бросаются вперед, издавая страшные вопли, убивают всякого встреченного и одерживают легкую победу над внезапно разбуженными, поледеневшими от ужаса беднягами. у которых один выбор – позволить сжечь себя в своих хижинах или выйти и подставить горло отсягая копьям. Чаще всего нападающие ожидают конца ночи. У Бангала атака начинается с петушиным пением между пятью и пятью с половиной часами утра. Они толпами бросаются на кварталы спящего противника, при этом каждый дом окружают от десяти до тридцати воинов, которые караулят у единственной низкой двери. Начинается стрельба, хижины предаются огню. Несчастные осажденные бросаются к выходу, где их поджидает смерть. Щадят только женщин, которых уводят в плен. В других местах воинов будет меньше, и вооружены они будут не ружьями, а стрелами и копьями. И женщин они уничтожат, они уведут в рабство. Однако время и характер нападения ничуть не меняются от того, происходит ли дело на Барнео, в Полинезии, в Северной или Южной Америке и так далее. Без сомнения, первобытные люди уяснили себе, что нападение такого рода имеет наилучшие шансы, и что захваченный во время сна враг может оказать лишь весьма слабое сопротивление. И тем не менее, это соображение о выгоде, Возможно, не единственная и даже не главная причина столь распространенного обычая. Нападение должно быть внезапным, следовательно, оно не может произойти днем. Ведь тогда людей в хижинах, а возможно и в деревне, не было бы. Они успели бы схватить оружие, их было бы трудно, а может быть и невозможно окружить. Однако внезапную атаку нельзя провести и глухой ночью. Туземцы не любят находиться в темное время или даже лунной ночью вне своих хижин. Они страшатся плохих встреч, бродящих духов, особенно духов мертвых. И так остается заря, рассвет. Кай, германская Новая Гвинея, всегда совершает свои военные подвиги на рассвете. Таким образом, в его распоряжении весь долгий день для того, чтобы удовлетворить свою жажду мести и до наступления ночи оказаться в безопасности у себя дома. Во тьме он опасается духов тех людей, что были убиты, днем же они не опасны. Об этой же причине упоминают и в Центральном Чако, весьма далеком отсюда районе. Война вся состоит из неожиданностей. Однако, поскольку очень боятся злых духов, Нападения никогда не происходят ночью, их всегда предпринимают незадолго до восхода солнца. Даже если индейцы находятся рядом с врагом, они будут ждать этого часа. В экваториальных и тропических областях времени в распоряжении нападающих очень немного, поскольку сумерки весьма коротки, нападение должно быть молниеносным. Было бы естественным предположить, что оно всегда оказывается успешным, поскольку в действительности ведь речь идет не о сражении, а об избиении застегнутых врасплох во время сна людей. Тем не менее, иногда оно оканчивается неудачей. «Случается, — продолжает Кокия, — что племя, подвергшееся нападению, вовремя просыпается и умудряется нанести нападающему позорное поражение». Возможно, какой-нибудь туземец не спал и смог поднять тревогу. Кроме того, и на это одинаково и определенно указывают все свидетельства, несмотря на преимущество, которое внезапность обеспечивает нападению, оно никогда не развивается вглубь. Если оно немедленно не приносит успеха, причем полного успеха, если нападающие несут малейшую потерю, они не продолжают наступать, а сразу же отступают. Но и хаос очень точно определил причину этого. Осознание того факта, что у них нет шансов на успех, лишает их всей отваги. Их снадобьи не действуют, значит все их усилия будут напрасны. В момент, когда они налетают на спящую деревню, они уверены в успехе. Причем не только потому, что противник беззащитен и не может выйти из хижин, не оказавшись проткнутым ударом копья, но также и прежде всего, потому что действуют их снадобье. Враг находится в их власти, он им отдан, так же, как заколдованный человек выдан тигру или крокодилу. Он не в состоянии себя защитить. Чаще всего происходящее подтверждает то, чего ожидали нападающие, и избиение без помех завершается. Но если возникает непредвиденное сопротивление, если несколько или хотя бы один из нападающих убит или серьезно ранен, атака тут же прекращается и все отступают, поскольку доказательство, что снадобье не действует так, как рассчитывали, на лицо. Может быть его действие блокировано другими, более сильными снадобьями, которыми воспользовался враг. Продолжать атаку было бы безумием. Доктор Нивенгейс указал на эту особенность на Барнео. Весьма показательным является также тот факт, что в сражениях, которые завязывают между собой эти племена, достаточно смерти или серьезного ранения одного единственного человека, чтобы обратить в бегство целое племя. Действительно, в этом видят совершенно определенный знак того, что духи разгневались, а это немедленно вызывает сильное чувство, Что то же самое произойдет с ними со всеми однако это сильное чувство порождается главным образом страхом что невидимые силы настроены враждебно стоит лишь проявиться какому-либо признаку этого нерасположения как первобытный человек склоняется перед этим решением также как он всегда безропотно принимает приговор ордалии на островах фиджи Сразу после того, как преступный замысел терпит неудачу, туземец оставляет мысль о том, чтобы попытаться еще раз. Он поджигает дом, однако пламя вовремя погашено. Поджигатель смиряется со своей неудачей и более попыток не возобновляет. Предотвращено убийство. Те, кто намеревался его совершить, полагают, что так оно и было решено. Какой-то бедняка попал в плен, он не пытается спастись. Все, чего он желает, это скорейшего прекращения своих страданий. Эти самые фиджийцы стараются обеспечить себе спасение в случае, если сражение не складывается немедленно в их пользу. В их подготовке к нападению, сообщает Уотерхаус, совершенно поразительно выглядит забота о мерах, предусмотренных на случай поражения. Иногда они тратят много дней на подготовку Орна, тропинок для спасения в случае неудачи, тогда как само нападение займет лишь считанные часы. Смелости фиджийцам было не занимать, однако они не могли идти против решения невидимых сил и полагали разумным предусмотреть и такой случай, когда эти силы оказались бы против них. Также и в экваториальной Африке Когда два вождя воюют друг против друга, победа зависит не только от силы и храбрости, как мы бы об этом подумали, но также и от их снадобий. Если в рядах самого могущественного вождя падают несколько человек, все немедленно отступают. Это войско признает, что его снадобья не принесли успеха. Ничто не способно убедить их начать новое сражение. Наконец, это же убеждение заставляет действовать подобным образом индейцев Крик, которые с такой верой следовали за молодой девушкой, превращенной ими в проводника. В конце концов, они встречаются с вражеской стороной, и дело заканчивается ее полным избиением. Это первая схватка, — говорит отец Десмет, — повергла победителей в ужас, поскольку они также потеряли семь человек убитыми и И 15 ранеными они сняли повязку с глаз молодой героини а так как маниту, которых они считали столь благосклонными теперь представлялись им противниками их военных планов то воины в большой спешке рассеялись выбрав самые короткие пути для возвращения домой 5 оружие применяемое на войне и Изготавливается со всем тчанием, на которое только способны туземцы. Оно зачастую говорит об их большой изобретательности, делающей его грозным и смертоносным. Однако действенность оружия заключена не только и не столько в его видимых и материальных качествах. Она зависит главным образом от мистической силы, которую ему сообщили снадобья или магические действия. Поэтому оружие воина сакрально. Часто никто, кроме него самого, не осмеливается до него дотрагиваться. В мирное время его окружают тысячу предосторожностей, чтобы сконцентрировать и поддержать в нем магическое влияние, которое принесет ему победу. Так, в Новой Померании на полуострове Газель когда-то все дубинки хранили в доме Малира. Это была хижина, специально сооруженная, чтобы хранить в ней снадобья и все, что связано с ними. Во время войны эти дубинки доставали оттуда, предварительно произнеся над ними там же в хижине обычные магические формулы. До этого еще их натирали малира – это лист дерева, наделенные магическими свойствами, или прикрепляли листья к каждой из них. Каждый вид дубинки имел свой особый малира – Все эти магические операции имели целью сделать дубинки смертоносными, чтобы с одного удара повергнуть человека на землю. Утверждали, что эти операции, как и сами дубинки, были принесены издалека. Совсем неподалеку отсюда, в Буене, на острове Бугенвиль, применяют аналогичные способы. Для того, чтобы копья попадали в цель без промаха, их освещают – особенно во время определенного танца в честь мертвых, втыкая в землю. При этом их острие ломается. Их можно также осветить, бросая как в цель в труп человека, умершего насильственной смертью, например, убитого по случаю сооружения дома вождя. Затем попавшие в цель копья собирают, снова заостряют и прикрепляют к ним острые зубы животных. Итак. туземцы не довольствуются лишь тем, что подвергают свое оружие магической обработке. Они еще хотят отметить те копья, на которых проявился желаемый результат, и пользуются они только такими копьями. Прежде чем их употребят в дело, они должны подвергнуться испытанию. То же самое и мы делаем с нашими пушками. Однако у меланезийцев испытания – и самоэффективность проверяемого оружия, носят мистический характер. Кодрингтон хорошо объяснил, что их стрелы отравлены, однако не в том смысле, в каком об этом говорят европейцы. То, чего меланезийцы хотят и чего они добиваются, по крайней мере они в этом убеждены, это такой стрелы, которая для того, чтобы ранить, будет обладать сверхъестественной силой, мана. причем одновременно и благодаря материалу, из которого она сделана, и свойствам, которые добавляют к этому чары и магические приготовления. Наконечник сделан из человеческой кости и, следовательно, обладает мана. К стреле он прикреплен могущественными снадобьями, а это другая мана. Наконечник обмазан теплым и жгучим веществом, потому что хотят, чтобы рана горела, приготовленным и использованным вместе со снадобьями. Таковы стрелы, которые мы, но не они, называем отравленными. Когда стрела ранила врага, то для того, чтобы усилить и продлить ее смертоносное воздействие, применяют ту же магию, которая служила для придания оружию сверхъестественной силы. Чтобы нейтрализовать это действие, родственники раненого, Если стрела или часть стрелы была сохранена или извлечена из раны, помещают ее в сырое место или обертывают свежими листьями, тогда воспаление не будет сильным и скоро пройдет. Со своей стороны, пустивший эту стрелу человек и его друзья, станут пить теплые и жгучие жидкости, жевать листья, сок которых возбуждает, жечь едкие и горькие травы. чтобы повалил жгучий дым. Они положат около огня лук, чтобы сделать жгучей нанесенную им рану, или же, как на острове Лепрё, лук положат в пещеру, часто посещаемую привидением. Держа лук за натянутую тетиву, станут время от времени подергивать его, чтобы вызвать у больного напряжение нервов и столбнячные судороги. Итак, так все происходит в сфере мистического. В ней в равной степени действуют и друзья, и враги раненого. То, что мы называем физическим воздействием, в глазах меланезийцев является воздействием магическим. Вернее, будет сказать, что мы проводим между этими двумя воздействиями различия, а они этого не делают. По нашему разумению, если стрела отравлена, то потому, что наконечник ее покрыт токсическими веществами. По мнению туземцев, она лишь обладает мана могущество которой таково, что она и издали продолжает воздействовать на раненого. Я не стану подробно останавливаться на этих почти повсеместно распространенных обычаях, согласно которым полагается лишь на то оружие, которое подверглось магической обработке. Например, в Южной Африке в Макололо пользуется оружейным снадобьем, а если его нет, то, согласно разделяемому абсолютно всеми поверью, точно в цель выстрелить не сможет никто. То, что справедливо в отношении оружия, применяемого на войне, не менее справедливо и в отношении оружия, используемого на охоте, на рыбной ловле, а в более общем плане и в отношении орудий и инструментов. Их эффективность прежде всего зависит от их мана, и чаще всего лишь результат дает возможность узнать, в достаточной ли или же в необычайной мере наделено ею то или иное орудие. Так, разум людей Дене повсюду усматривает тайну. Не принимая во внимание сами по себе его достоинства или его особенное устройство, туземец Инстинктивно приписывает более или менее необъяснимые качества тому инструменту, охотничьему оружию или рыболовному приспособлению, которое оказалось счастливым, возможно, случайно. После этого, значит, вследствие этого. Вот, видимо, основа всех его суждений. К примеру, старая сеть, по чистой случайности брошенная прямо на рыбный косяк, станет неизмеримо более ценной. Пусть даже это будут одни лохмотья, чем новое, послужившая лишь однажды, вполне возможно в неудачном месте. Этим неодушевленным предметом приписывают такие же сверхъестественные свойства, как и одушевленные. Последнее замечание отца Морриса совершенно справедливо. И тогда, следовательно, было бы лучше не говорить, что Дэн и мыслит по принципу пост хок эрго хок После этого, значит, вследствие этого. Для туземца нет случайности. Если совсем изношенная старая сеть приносит хорошие уловы, то это значит, что рыба очень захотела в нее попасть. Если она таким образом подчинилась влиянию, завлекшему ее в сеть, то это значит, что сеть обладает значительной таинственной силой, от которой рыба ускользнуть не смогла. Следовательно, другие сети – Даже если они в хорошем состоянии, но принесли мало рыбы, не выдержат сравнения с той, сила которой доказана на деле. Относительно индейцев того же района, Хирн ранее уже отмечал. Они часто продают новые сети, побывавшие в воде не более одного-двух раз, потому что они не принесли успеха. Эти орудия вполне могут быть и новыми, и хорошо сделанными. Однако к чему держать их у себя, если им не хватает главного, воздействующей на рыбу магической силы? И на Борнео у Кайянов охотничье оружие ценится в зависимости от его удачных выстрелов. Охотник, который одной пулей убьет кабана или оленя, извлечет пулю, чтобы вместе с новым свинцом переплавить ее. И из этого сплава он изготовит новый запас пуль, будучи убежден в том, что счастливая пуля засеет всю массу металла и передаст всему частицу того, что принесло ей успех. Аналогичным образом поступают и с предназначенным для посева зерном. И наоборот, если огонь уничтожил часть дома, ничто из того, что от него осталось, не используется при постройке нового. Каким-то неподдающимся определению образом люди чувствуют, что применение материалов, взятых от горевшего дома, подвергло бы той же участи и новую постройку, как если бы эти материалы заразили ее несчастьем, которое постигло старый дом. На само предметом постоянно приписывали качество счастливых или несчастливых. Полагали, например, что рыболовные крючки бывают везучими и невезучими. Определенным лодкам Определенным судам гораздо лучше, чем другим, удавалось привлекать к себе акул и другую рыбу. Оружие тоже рассматривалось как храброе или трусливое. Такого рода особенности во множестве встречаются в примитивных африканских обществах. Вот несколько примеров. Бушмены презирают стрелу, не попавшую в цель хотя бы один единственный раз. Напротив, ценность той, которая достигла цели, в их глазах удваивается. Поэтому какого бы времени и труда это не стоило, они предпочитают делать новые стрелы, но не собирать и использовать вновь не принесшие успеха. Случается, что обычно счастливое оружие больше не попадает в дичь. Это означает, что на него воздействуют и парализуют его чары более сильные, чем его собственные. Ведь иной причиной неудачи быть не может. Обычно после целого дня охоты на буйволов и гиппопотамов я возвращался, добыв по крайней мере одного из этих животных. Случилось так, что два дня подряд я не смог ничего добыть, хотя и видел много дичи. Сопровождавшие меня люди были совершенно обескуражены такой неудачей, убежденные в том, что все произошло вследствие вмешательства духа, заколдовавшего мое ружье. Они настойчиво стали просить меня разрешить им изгнать этого некстати появившегося злоумышленника. «Дай нам твое ружье, и мы выгоним этого молоки». А так как я стал спрашивать, каким способом они собираются это сделать, то мне ответили. «Просто положим ствол ружья в огонь, раскалим его до красна и таким образом изгоним этого зловредного духа». «В Луанго. Иногда, если улов обещает быть богатым, туземцы отваживаются выходить на рыбную ловлю, даже когда бар весьма опасен. В этом случае банганга, колдуны, спешат разложить на берегу тряпки, палки, лоскуты ткани и тому подобное. Все это образует причудливую цепь. Это талисманы, предназначенные помочь в рыбной ловле и помешать тому, чтобы сети порвались, лодки опрокинулись, а рыбаки погибли. Поскольку их кладут только на этот случай, то как только лов окончен, их обычно оставляют на берегу моря, на волю волн и ветра. Но если, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, лов оказался на редкость удачным и при этом не произошло несчастье, тогда эти случайные фетиши приобретают большую ценность из-за того, что они оказались особенно счастливыми. Их заботливо собирают и складывают, чтобы воспользоваться ими еще раз. Действительно, для первобытного менталитета любой опыт, несколько выходящий за рамки обычного, в плохом или в хорошем отношении, равнозначен откровению, похожему на те, которые получают гаданием либо через знамения. Следовательно, его точно так же надо учитывать и сообразовываться с тем, что благодаря ему стало известно относительно расположения невидимых сил. В данном случае очень важно знать, что под защитой этих талисманов лов будет безопасным, даже если над песчаной отмелью баром бурлят волны. Эти факты можно поставить в один ряд с проницательными рассуждениями Толбитсера, касающимися некоторых эскимосских амулетов. Амулет не только изображает животное, которое он имитирует, или человека, который его сделал. Амулет живой, потому что пока его изготавливали, произносили магическую формулу или заклинание, в которых призывали главное качество этого животного или какой-либо части его тела. Безусловно, не так уж и важно, само ли животное или его копия служит амулетом. В обоих случаях он имеет одинаковую силу. Однако к амулетом, передающимся по наследству, отношение несколько иное. Они представляют собой неиспользуемые инструменты, часто даже в виде фрагментов. Здесь важны не присущие предмету качества, как это имеет место с амулетами в образе животных. Значение имеют его приобретенное качество, например, удача на охоте, которая сопутствовала оружию, когда однажды им воспользовался его первый владелец. В этом и состоит теперь главная сила данного амулета. Собственно говоря, это больше не амулет, это уже фетиш. Наконец, поскольку материальные видимые свойства орудия носят второстепенный характер по сравнению с его невидимыми и мистическими качествами, которые могут быть выявлены только в процессе пользования им, то самая ценная помощь может быть получена от любого предмета – Связь которого с желаемой целью не видна, если только опыт хотя бы однажды показал, что этот предмет такими качествами обладает. Так, у Майду Северной Америки, когда встречается камень или предмет странной формы или необычного цвета, то его подбирают и испытывают его силу. Если человеку, который нашел его и носит с собой в чем-то улыбнулась удача, например на охоте или рыбной ловле, то он станет бережно хранить этот камень или предмет как амулет, чтобы отныне преуспевать в этом занятии. Ясно, что этот амулет весьма напоминает то, что игроки называют фетишем. Когда Майду отправится на охоту, этот камень будет ему не менее необходим, чем оружие. Иногда обнаруженный необычный предмет ставит на службу своему обладателю драгоценное влияние, оказываемое им на некоторые существа, и, следовательно, у людей появляется сильное желание заполучить его. Вот очень характерный в этом отношении факт, о котором сообщает отец Досмет. Они рассказали мне, что первый белый человек, которого они увидели, носил калинкоровую рубаху, всю заляпанную черным и белым, и она показалась им похожей на оспу. Этот человек носил также белый плащ. Индейцы вообразили, что эта заляпанная рубаха была самим великим маниту фетишем, который в качестве хозяина управлял этой ужасной болезнью, называемой оспа, и что белый плащ был великим маниту снега, и что если бы они могли владеть этими божествами и оказывать им божественные почести, то их народ был бы навсегда избавлен от такого смертельного бедствия. а их зимние охоты были бы более удачными, благодаря большему количеству снега, который бы выпадал. Итак, так они предложили ему в обмен на эти два предмета несколько лучших своих лошадей. Белый человек с готовностью согласился на эту сделку. Испачканная рубаха и белый плащ отныне на многие годы стали предметами глубокого почитания. По большим торжествам оба монету торжественно доставляли на большое возвышение. обычно предназначавшиеся для совершения суеверных обрядов. Тут их почтительно расцелали на траве и подносили им большую трубку лекарства, со всем благоговением присущим индейцам, когда они предлагают ее солнцу, огню, земле или воде. И тогда целый отряд шарлатанов или знахарей запевал в их честь гимн. Чтобы хорошо представить себе ту силу, которую индейцы приписывали обоим этим предметам, и то почитание, которое они им оказывали, следует учитывать, что человек, у которого они их купили, был первым увиденным ими белым. Без всякого сомнения, он показался им необычайным существом, по крайней мере могущественным магом, а следовательно и странные предметы, которые он носил на себе, должны были быть пропитаны... Чудесными свойствами должны были оказывать решительное влияние на оспу и на снег, на которые были похожи сами, и, наконец, должны были принести индейцам благополучие, если бы те стали их обладателями. Шестое. Я не стану более продолжать исследование мистической ориентации первобытного менталитета в объяснении причин успеха, а остановлюсь на последнем пункте, который подтверждает выводы, сделанные из анализа предшествовавших. Какими бы приспособлениями, орудиями, оружием, методами не пользовались первобытные люди, они, как мы видели, никогда не считают, что успех будет обязательным или даже возможным, если в их распоряжении есть только сами эти предметы, если не обеспечено содействие невидимых сил. Материальные средства – хотя и необходимые, играют лишь подчиненную роль. Именно на этом убеждении основывают свое поведение первобытные люди, как в военное, так и в мирное время. В некоторых случаях, которые я отмечу, они, так сказать, доходят до предела, когда материальные средства больше не обязательны, не применяя какого бы то ни было приспособления, благодаря одной лишь мистической силе своего желания – Первобытный человек может достичь поставленной цели. В северном Квинсленде, Талли-Ривер, какой-нибудь чернокожий очень захочет, чтобы созрел определенный плод и тому подобное. Он поручит одному из крупных пауков доставить его, и плод появится. В такой способ удовлетворять свои желания очень верят, в частности, живущие на побережье туземцы. Если члены какого-нибудь племени хотят причинить зло человеку из другого племени, они покидают свою стоянку и выбирают песчаное и уединенное место. Тут в песке они роют углубление, на дне которого в общих чертах изображают человеческую фигуру. Потом они сосредотачивают свою мысль на том, кому хотят навредить и приступают к заклятиям «зло совершено». Предмет их ненависти почувствует сильный жар и, вероятно, в течение одного-двух дней умрет. Это самый настоящий случай порчи. В виде примитивной человеческой фигуры, без сомнения, изображен приговоренный, однако на этот символ не оказывают никакого физического воздействия, не применяют никакого реального насилия. Достаточно мысли, сосредоточенной и направленной против жертвы. Его должна убить неотделимая от желания сила. Когда пожелание выражено, то исполнение его иногда рассматривают как неизбежность. Некий белый поселенец, которому сильно надоедал один туземец, сказал ему в самых сильных выражениях, какие только мог подобрать, что он хотел бы увидеть того мертвым, и что он уверен, что это произойдет еще до того, как минет год». Туземец сделал вид, будто он лишь посмеялся над этим. Тем не менее, возвращаясь примерно через год, этот иностранец узнал, что туземец так терзался, что в конце концов умер. Конечно, этот туземец счел себя приговоренным. Выраженное белым желание в его глазах было равносильно околдовыванию, и за этим должны были последовать фатальные следствия. был отметил те же верования и в Южной Африке. После смерти отца Пелангье унаследовал весь его скот, которого было довольно много. Когда брат Матеба был убит бушменами, Матеба обвинил Пиланге в том, что тот пожелал этого убийства. Под этим предлогом он захватил весь его скот и приказал сжечь его дома. Дело объяснялось тем, что, Что из-за необыкновенных глаз Пеланге, больших и круглых, Матеба решил или сделал вид, что так считает, будто Пиланге обладает способностями колдуна и воспользовался этим, чтобы заставить бушменов убить своего брата. В этом наблюдении мы без труда узнаем отмеченное выше сходство с дурным глазом и скрытым в колдуне зловредным началом. А также видим, как этого колдуна обвиняют в том, что он использовал свое могущество, просто пожелав, чтобы что-то произошло. Такое же представление распространено в районе Конго, а также в Западной Африке. В Орега во всем ищут сверхъестественное. Они верят, что любой человек обладает способностью сглазить, заставить реализоваться желание. Они не уточняют, каким образом это может произойти. Однако явно связывают с этим верованием представление о порче. Другими словами, они верят в то, что любой человек может наслать порчу, то есть заколдовать силой самого лишь пожелания. На Нигере вчера наблюдали процессию жен сына недавно скончавшегося короля. Они спустились к реке, чтобы совершить омовение. Их заставили принять испытательный яд по подозрению – что они пожелали смерти своего мужа. Из этих несчастных, которых было 60, 31 умерла. Другие же, которые сразу отрыгнули яд, остались в живых. В колобаре я приблизился к тому месту, откуда раздавались крики. Оно находилось примерно в 20 ярдах от моря. Я увидел там женщину со связанными руками и ногами, привязанную к деревянной колоде, и ожидавшую часа прилива для того, чтобы быть унесенной в море и стать там добычей акул. Я спросил и узнал, что это была одна из жен, умершего несколькими днями раньше вождя, и что брат покойного назначил ей стать такой вот жертвой, потому что она пожелала смерти своего мужа. Эти факты было бы невозможно объяснить, Если бы мы не знали о коллективных представлениях, вынуждающих этих первобытных людей действовать таким образом, прежде всего желание, о котором идет речь, это не обязательно осознанное, определенное и сформулированное пожелание. Женщина под влиянием настроения или нетерпения в приступе ревности безотчетно, не признаваясь в этом даже себе самой, могла захотеть смерти покойного. Она может это отрицать самым чистосердечным образом, но яд, убивая ее, даст доказательство противного. Если желание существовало хотя бы одно мгновение, то его роковое следствие смогло проявиться, особенно в том случае, когда в женщине таится зловредное начало, делающее человека колдуном. Именно в этом убеждаются через испытание ядом. Однако даже наличие этого начала не является необходимым. Одно только желание может убить, словно колдовство. Туземцы данной части Африки убеждены в этом. И тут возникает та путаница представления, о которой дает нам доктор Пехуэль-Лёше. Мы никак не можем подвергать сомнению то, что действительно есть люди, которые убеждены, будто они колдуны в худшем смысле слова. и которые даже в этом публично признаются. Разве недостаточно по отношению к кому-нибудь чувства ненависти, чтобы вредить ему, чтобы убить его? Злая воля дает тот же результат, что и злое действие. Она действует так же, как греют лучи солнца, как освежает ветерок, как растительная отрава и животный яд. Такое понимание дает очень большую силу случаю, Недобрые мысли могут увенчаться явным успехом и вызвать тогда угрызение совести. Тот, у кого они, недобрые мысли, возникли, сам себя обвиняет или, по крайней мере, так ведет себя, что в других пробуждается подозрение и толкает их на обвинение его. Тем более, что туземцы очень проницательны во всем, что касается личных отношений. Таким образом, если желание увидеть чью-то смерть в полном смысле слова равносильно убийству, то это означает, что ему, желанию, как и дурному глазу, как и зловредному началу, заключенному в нормальных существах и в колдунах, для достижения своей цели достаточно собственной мистической силы. В Новой Франции они, индейцы, воображают, что тот, кто хочет или желает смерти другого, особенно если он колдун, часто добивается исполнения своего желания. Однако колдун, у которого возникло такое желание, тоже умирает вслед за другими. У Тена все желания шамана, когда они сопровождаются особенно энергичным напряжением воли, обладают этой действенностью, конечно, благодаря вмешательству близкого ему демона. Пример такого рода можно видеть в версии Тена о потопе. в которой ворон, чтобы заставить Землю вновь появиться, вкладывает свое желание столько энергии, что это усилие вызывает у него потерю сознания. У Шаста бывает, когда случается убийство, родственники и друзья убитого человека ходят и просят, чтобы убийца умер или стал жертвой какого-нибудь несчастного случая. Если бы такое с ним или с кем-то из его семьи которые обычно также включали в такие просьбы. Действительно произошло, то люди бы сочли, что именно эти просьбы и явились причиной несчастного случая или смерти. Родственники же убитого человека должны были заплатить цену крови точно так же, как если бы они убили или ранили убийцу, применив телесное насилие. Сепир со своей стороны сообщает таким образом, Могущественный шаман мог поразить свою жертву, лишь желая ей несчастья, или отравляя ее мыслью, как выразился один объяснявший мне индейец. Этим способом часто пользуются мифологические персонажи, например, койот, а в языке существует особый глагол для обозначения такой операции. Довольно часто случалось, что кто-нибудь, почувствовав себя больным, обвинял в этом определенного шамана. В таких случаях обвиненный в преступлении шаман должен был вылечить больного под страхом казни. Это последняя особенность. Еще одно доказательство того, что желание навредить подобляется околдовыванием. Действительно, почти повсюду колдун, уличенный в том, что он наслал на кого-то болезнь, прежде всего обязан сам же и устранить результат насланной им порчи. Это совершается неукоснительно, и лишь потом наступает очередь возмездия. Если он отказывается расколдовать свою жертву, то его подвергают пыткам и убивают. Кроме того, весьма часто у человека, обвиненного в этом преступлении, даже если он знает, что невиновен, нет иной возможности спастись, кроме как признаться и сделать вид, что он расколдовывает свою мнимую жертву. В истории, рассказанной индейцем Хидатса, присутствует шаман, который жил вместе с медведями. Они обучали его, и от них он получил свою магическую силу. Он помогал своему племени самыми разными способами. Когда индейцы бывали голодны, он думал так, надо, чтобы буйволы подошли поближе к деревне. И когда он вот так думал, буйвол приходил в Британской Колумбии. Если индеец злится на кого-нибудь, то лучший способ показать тому свой гнев, если он его не убивает, это сказать ему «ты скоро умрешь». Довольно часто предназначенный таким способом к смерти человек чувствует столь сильный ужас, что предсказание сбывается. Когда это происходит, его родственники говорят, что у них нет никаких сомнений относительно причины его смерти. И, соответственно, если они способны выдержать борьбу, которая последует вслед за этим, при первой же возможности они стреляют в того, кто, находясь в гневе, предсказал смерть. Совсем недавно Пройс тоже наблюдал аналогичные факты у индейцев, среди которых жил. Словам и мыслям приписывают совершенно необычайное могущество – все, что происходит – Не только связывается с внешним воздействием, но и считается результатом размышления. В сравнении с ним сам факт действия совершенно незначителен и в определенном смысле не отличается от мысли. К словам относятся не только как к средству выражения, но и как к способу воздействия на богов, то есть на природу. Совершенно так же относятся и к крикам, и к музыке. То, о чем объявляют слова, уже свершилось в силу одного того факта, что их произносят, предполагая, разумеется, в том, кто говорит, обязательную магическую силу. На различных примерах мы можем видеть, что когда человек действует, то мысли как способ действия занимают первостепенное место. Такое, что они даже могут вызвать эффект без помощи слов и материального действия. То, что Пройс называет размышлением или мыслью, без сомнения не отличается от того, что американские и английские наблюдатели обозначают термином «пожелание». Относительно первобытных людей нужно говорить не о теоретических концепциях, а о сложных психологических состояниях, в которых чаще всего преобладает аффективный элемент. В Южной Америке у лингуа Большого Чака, когда кто-нибудь выражает желание, чтобы пошел дождь или подул свежий ветер с юга, то находящиеся поблизости от него, если они не разделяют этого желания, энергично протестуют и умоляют его не упорствовать в своем желании. Они всегда думали, что у меня есть особая сила воздействия на южный ветер. Они полагали, что я свистом могу по собственному желанию вызвать его. Возможно, это вытекает из того, что европейцы с удовольствием встречают этот ветер, который несет облегчение от изнуряющей жары. Это вполне вероятно, однако следует также учитывать и присущую самому желанию силу, особенно когда речь идет о таком могущественном колдуне, которым следи Ленгуа считался Граб. У арауканов хоровые причитания женщины вокруг покойного – это не просто погребальный обычай, но и серия проклятий убийцы, которые в определенных случаях обладают магической действенностью. За отсутствием иной, более эффективной формы, месть совершается таким образом. Наконец, в Индии, среди Тодос, мне сказали два человека, что колдун, просто думая о каком-либо результате, который он желает получить, может действительно вызвать его, не испытав необходимости использовать какую-либо магическую формулу или совершить какой-либо особый обряд. Это столь широко распространенное верование помогает объяснить другие, производные от этого верования, а также связанные с ним обычаи. Например, во многих местах в Южной Африке, в Индии и так далее, когда после продолжительной засухи, наконец, выпадает дождь, то запрещается идти работать на поля, даже если этот дождь не сильный и, похоже, вот-вот прекратится. Если дождь шел ночью и до утра, на следующий день на полях никто не работает, чтобы не помешать дождю и не остановить его. В самом деле мужчина или женщина, которые вышли бы в поле, не смогли бы удержаться и не пожелать, чтобы дождь кончился, а это пожелание оказало бы на дождь воздействие. В Северной Индии, когда нужен дождь, а кто-то во время дождя выходит из своего дома с непокрытой головой, ему велят немедленно вернуться или требуют, чтобы он надел шапку или тюрбан, так как человек с непокрытой головой способен невольно пожелать, чтобы дождь перестал, и таким образом нанести ущерб своему ближнему. Случается, что эту же способность приписывают и желаниям животных, На полуострове Малакка полагают, что кошки в доме приносят благополучие, потому что эти животные хотят иметь очень мягкую подушку, чтобы спать на ней, и таким образом косвенно желают процветания своему хозяину. Однако держать собаку означает несчастье. Собака желает смерти своему хозяину, потому что на похороны хозяина забьют животных, и у собак будут кости. Эти желания невольны. Однако от этого их результат не меньше. Через это верование можно лучше понять особый вид страха, который в некоторых социальных группах внушает колдун. То ожесточение, которое обнаруживают в применяемых к нему пытках. И ту внезапность нападения, когда часто после долгих колебаний решаются защитить себя от него. Он ведь так легко может причинить столько зла, ему как никому другому. Достаточно только напряженно подумать и сильно захотеть, чтобы случилось то-то, и его желание роковым образом осуществиться. Следовательно, он может, когда пожелает, не сделав ничего привлекающего внимания, не пошевелив и пальцем, навлечь на своего соседа разорение, болезнь и смерть. По отношению к столь опасному человеку есть только две возможные линии поведения – заручиться его расположением, либо уничтожить его. Отсюда отчасти и те привилегии, которыми он пользуется, и всякого рода преимущества, которые он себе обеспечивает и в которых не смеют отказать ему или оспаривать их другие. И отсюда также его чаще всего трагический конец. Эта способность вредить одной лишь силой мысли Тесно связано с тем, что обычно называют дурным глазом или джеттатура. Хобли указывает на причину этого. Там и сям по всей стране есть, как полагают, некоторые люди, и женщины, и мужчины, наделенные ею способностью. Тот, у кого она есть, родился с нею. Мало-помалу до сознания людей дойдет, что такое то и такой-то обладают этой способностью. потому что если услышали, что этот человек восхваляет принадлежащее соседу животное, то вскоре после этого животное заболевает. Следовательно, это представление связано, видимо, не с дурным глазом, а с завистливой мыслью. Владелец животного станет разыскивать обладающего дурным глазом человека и требовать, чтобы тот устранил зло. С этой целью последний смачивает свой палец слюной и трогает морду животного и другие части его тела мокрым пальцем. Полагают, что этим нейтрализуется колдовство. Владелец больного животного считает, следовательно, что оно является жертвой колдовства, и что совершил колдовство тот человек, который, глядя на животное и расхваливая его, пожелал ему болезни. Это желание, независимое от того, выражено оно или нет, оказывает воздействие на животное. Есть только одно лекарство, и как раз то, которое всегда применяется в случае колдовства. Необходимо, чтобы сам виновник колдовства его и разрушил. Человек, желание которого наносит вред, считается колдуном. В этот момент мы заметили небольшое стадо прекрасных животных. В то время, когда мы, не отрываясь на них, смотрели, Кто-то указал на них пальцем. Абаганда сказал, очень остерегайтесь делать так в присутствии Галла. Не заглядывайтесь на их скот и особенно старайтесь не хвалить его. Галла очень ревниво относится к своему скоту. Если им восхищается чужой, они приписывают это его вожделению и тотчас же воспламеняются гневом. Не обращайте внимания на их животных. А если вы о них говорите, то пусть ваши замечания окажутся скорее нелестными, чем какими-то иными. В Аравии, когда кто-нибудь с вожделением разглядывает животное, потому что ему очень бы хотелось его иметь, местные люди полагают, что его душа вступает в связь с животным, и оно погибнет, если хозяин оставит его у себя. Точно так же, если кто-то желает женщину ребенка, одежду, то его душа причиняет им зло, и они страдают от этого. Если виновник зла становится известен, у него похищают часть одежды и используют ее для окуривания больного человека. Это удается часто, однако не всегда. Если же виновник неизвестен, то надо идти к ясновидящему, который определит, кем именно животное, принадлежащее тому-то или этому, Было приведено в такое состояние. Вожделение, следовательно, само по себе не просто чувство или желание. Оно реальное и результативное воздействие души желающего на желаемый объект. По выражению Пройса, мысль в этом случае имеет тот же результат, что и действие. Миссионер Казалес тоже это отметил. Вожделение, пишет он, имеет собственное обозначение. Только эти люди чересчур уж наделяют его опасной силой, и, кажется, объявили аксиомой то, будто невозможно заставить замолкнуть беспорядочное желание сердца. Я вспоминаю, как вскоре после моего прибытия в страну Лесута один вождь, пытаясь перечислить десять заповедей, смог вспомнить лишь девять. Мы напомнили ему десятую, не возживай. «Это не отдельная заповедь», — ответил он. Я ее уже упомянул, когда говорил «не укради, не прелюбодействуй». Таким образом, сознание язычника открыло ему то, что Иисус Христос должен был объяснять хранителям закона. Это наблюдение не оставляет сомнений. В коллективных представлениях Басута «желать» значит совершить действие того же рода, что и украсть. банту прелюбодеяния носит прежде всего характер посягательства на собственность. То, что мы называем нравственной наклонностью, означает для них использование мистической силы, которая воздействует, причем во вред, на желаемый предмет. Казались им юизил приписывают эту силу душе. Это слово удобное, однако мало соответствующее тому, что имеют в виду туземцы. Близкое сходство, которое оно устанавливает между желанием, вожделением, дурным глазом и зловредным началом, составляющим колдовство, наталкивает на мысль, что тут, видимо, нет речи о душе, в том смысле, в каком ее понимаем мы. Вероятно, здесь следует видеть скорее проявление мана, которая выделяется любым предметом, любым живым существом, любым человеком и распространяется от них. Она оказывается особенно сильной и опасной, когда этими людьми являются вожди, предки, колдуны и тому подобное. По некоторым своим особенностям эта мана обладает свойствами духовного начала, называемого душой, а по другим она от него сильно отличается. Как бы то ни было, по крайней мере является установленным то, что согласно коллективным представлениям первобытных людей, Желание само по себе обладает мистическим свойством воздействия на желаемый предмет, причем без магических формул и без обрядов. И в этом нет ничего странного для такого менталитета, который привык считать, что естественные причины и любого рода орудия можно не принимать во внимание, и который учитывает лишь невидимые, единственно действенные для него причины. Глава одиннадцатая. Мистическая интерпретация появления белых людей и того, что они приносят с собой. Первая. Реакция первобытных людей на первые контакты с белыми. Они представляют себе мир как замкнутый. Белые – это духи или выходцы с того света. Страх, внушаемый их появлением. Первые миссионеры – которых принимали за колдунов. Второе. Огнестрельное оружие убивает звук выстрела. Первобытный человек поначалу стреляет не целясь Третье. Книги и письмо. Книги – это гадательные инструменты. Научиться читать – все равно, что принять иную веру. Письмо – это магическая процедура. Четвертое. Лекарства белых. Они делают ткани под водой на дне. Потрясения, которые испытывают туземцы при виде часов, компаса, фотоаппарата. Их первый контакт с кипящей водой, железом и так далее. Мистическая причина превосходства белых. Первое. Появление белых среди первобытных людей, которые их никогда раньше не видели и даже не подозревали об их существовании, первые связи, установившиеся между ними, это такие события, которые могут, как представляется, высветить важные особенности свойственного низшим обществам менталитета. Какова его реакция на первые контакты с белыми и совсем тем необычным, что они приносят с собой? Если бы мы располагали надежными и подробными сведениями об этих встречах, то они стали бы чем-то вроде естественного эксперимента, в ходе которого первобытный менталитет, оказавшийся внезапно в непредвиденных обстоятельствах, вынужден выйти за пределы своих привычек и традиций. К сожалению, очевидцы этих столь интересных для антропологической науки фактов, путешественники, миссионеры, натуралисты, Встречаясь с ними, не всегда заботились о соблюдении всех необходимых предосторожностей. Удивленные тем, что видят, не способные изучать людей, языка которых они не знают, и к тому же людей очень недоверчивых, боязливых, они собирают лишь то, что кажется им любопытным, странным, неправдоподобным во внешнем виде дикарей и в их способах действовать, либо ограничиваются тем, что рассказывают, как они устанавливают с ними отношения, Дружественные или враждебные? С другой стороны, по причинам более чем очевидным, мы располагаем чрезвычайно редкими свидетельствами самих первобытных людей о впечатлениях, вызванных их первым опытом общения с белыми. Их потрясение должно было быть очень сильным, ведь они, как правило, жили в замкнутом мире и не представляли себе, что можно выйти за его пределы. Космография первобытных людей – в той мере, в какой мы о ней знаем, была до появления белых довольно однородной, о чем можно судить по космографии Даяков-Борнео. Они полагают, что Земля – это плоская поверхность, а небо – купол, нечто вроде стеклянного колпака, покрывающего Землю и соприкасающегося с нею на горизонте. Они, следовательно, верят, что если пойти совершенно прямо, все время в одном направлении – то в конце концов им удастся в буквальном смысле коснуться рукой неба. Вследствие этого, поскольку они знают, что белые прибывают из очень далеких заморских краев, они, естественно, приходят к представлению о том, что мы более чем они близки к небу. Им, следовательно, представляется невероятным, что я не ходил на Луну, и они хотели узнать одна или несколько лун в нашей стране, И одно ли солнце есть у нас? Было весьма забавно видеть признаки недоверия, которые вызывали в слушателях мои отрицательные ответы. Для них было настоящим огорчением узнать от меня, что в Европе не находится на том же самом расстоянии от Земли, что и на Борнео. Точно так же и полинезийцы воображали, что море, окружающее их острова, представляет собой горизонтальную плоскость, И что на видимом горизонте или на некотором расстоянии за ним небо соединяется с океаном, накрывая таким образом, словно сводом или полым конусом острова, лежащие в непосредственном соседстве с ними. Им были известны и другие острова, такие как Нухива или Маркизские, Ваихи или Сандвичевы, Тонгатабу или Острова Дружбы. Эти названия встречаются в их традициях и песнях. Позже они услышали о Беритании, Британии и Паниоле, Испании. Однако они воображали, что каждая из этих местностей имеет свою собственную атмосферу и точно так же, как и их родные острова окружена небом. Поэтому они и говорили о чужестранцах, как о людях, приходящих из-за неба, или с другой стороны того, что они считали небом своей части мира. Точно так же на островах Мортлок. Туземцы начертили мелом настоящие карты всего Королинского архипелага, а также соседних Марианских островов. Один из них рассказал самые разные вещи об островах Палао, расположенных к западу от Королинских. Создалось впечатление, что в их географии эти острова считались чем-то вроде Ультима потому что на вопрос о том, какая земля лежит еще дальше островов Палао, он ответил тем, что провел черту к западу от этих островов и самым непосредственным образом объяснил нам, что там, за островами Палау небесный купол уже слишком сближается с землей для того, чтобы там можно было плавать. По-видимому, там можно всего-навсего ползать по земле или плавать по воде.